«Бостон. День первый. Мы едем в нашем автомобиле, и я смотрю на Константина, сидящего рядом. Он уже не мальчик. Настоящий мужчина. Высокий, красивый, широкоплечий, даже взгляд у него мой. Немного насмешливый, немного дерзкий. Как когда-то мне говорил мне наш начальник штаба полка. «Взгляд у тебя такой, Воронин, словно ты постоянно насмехаешься надо мной». А я не насмехался, просто мне было радостно жить, как сейчас моему сыну, хотя с тех пор у меня взгляд поменялся. Теперь я смотрю, чуть прищурив глаза, недоверчиво, словно проверяя человека на прочность. Теперь у меня, побитого жизнью и неудачами, появился совсем другой взгляд. Надеюсь, что у Константина все будет хорошо, и ему не придется перенести в жизни все то, что довелось пережить его отцу. Саша сидит сзади и кажется очень довольна и своим объявившимся старым братом, и моим счастьем. Она очень хорошая девочка, и я вижу в зеркало заднего обзора, как она восторженно смотрит на нас обоих. Я приехал в Бостон на своем джипе. Он у меня последней модели с несколько удлиненным кузовом. Кроме этого внедорожника у меня есть белый линколь Марк 8. Двухместный шикарный автомобиль со специально встроенной противобуксовочной системой и задним приводом трансмиссии. И еще у меня есть Chrysler Concord Фантастический автомобиль темно-синего цвета с передним приводом. Я выбрал джип Cherokee не только потому, что он выглядел мощнее других автомобилей. Я боялся проблем, которые у нас могут возникнуть. И, кажется, они и возникли, едва мы отъехали от аэропорта. Я наблюдал в зеркалах заднего обзора не только счастливую Сашу, но и прицепившийся за нами светлый автомобиль. Кажется, Линкольн-Континенталь. Я его узнаю по вытянутым узким передним фарам. Автомобиль прицепился к нам сразу, как только мы выехали из аэропорта. Интересно, где они были, пока я был в аэропорту. Наверное, где-нибудь спрятались и следили». Может, даже думали, что вся эта история про моего сына — лишь повод для меня сбежать вместе с Сашей из Америки. Хотя, куда мне бежать и зачем? Я ведь американский гражданин, и здесь теперь моя родина. Сказал родина и почувствовал насмешку в своих словах. Америка была родиной только для индейцев, которых давно истребили. Для всех остальных она — лишь место спасения» куда можно сбежать, где можно быть свободным и где тебя должен защищать американский закон. Это страна проживания, но никак не родина, особенно учитывая тягу к перемене мест американцев и их картонные дома, которые первое время вызывали у меня непонятный смех. Я-то свой дом поставил из камня, хотя пришлось заплатить в несколько раз больше. За то, как у умного поросенка из детской сказки, У меня теперь совсем неплохой дом с надежными и крепкими стенами. Они увязались за мной от аэропорта. Когда я приехал в Бостон, меня конвоировала другая пара и другой автомобиль. Наверное, они были вместе в аэропорту. Первая пара поехала отдыхать, вторая увязалась за мной. Все правильно, как и должно быть, если бы их не было». Я бы чувствовал себя гораздо неувереннее, и теперь я должен следить за дорогой и за этим автомобилем, иногда наблюдать за Сашей и разговаривать с Костей. Саша у меня умная девочка. Она знает, что скоро мы с ней расстанемся, но все равно счастлива, глядя на нашу встречу. У меня такая дочь, что мне можно только позавидовать. Она все понимает с полуслова, старается меня не огорчать. За несколько лет, прожитых вместе, я ни разу не повысил на нее голоса. Просто не было повода. А теперь у меня есть еще и сын, которого я увидел после стольких лет разлуки. Что еще нужно человеку для счастья? «Интересно здесь у вас», — кивает Костя, глядя на дорогу. «Ты, наверное, уже хорошо говоришь по-английски?» «Конечно, хорошо», — улыбаюсь я ему. А Саша по-русски говорит с акцентом. Кроме меня в нашем городке нет никого, кто понимал бы русский язык. — Ну, это ясно, — усмехается Костя. — А ты как устроился? Ты говорил, что у тебя все в порядке. Судя по тачке, ты здесь не бедствуешь. — Нет, конечно. Если бы не этот Линкольн, все было бы прекрасно. Если бы не эта машина и не проклятый мистер Барлоу, о котором Костя не обязан знать. «Дело в том, что я получил небольшое наследство, когда переехал сюда. Пытаюсь я объяснить сыну источник своего благосостояния». «Это здорово», — соглашается он. «Всегда приятно получить наследство. А мне говорили, что у тебя нет родных в Америке, кроме дочери». «Кто говорил?» «Мать, конечно. Она часто тебя вспоминала». — Представляю, что она обо мне говорила, — проворчал я, взглянув на Костю. — Она по-прежнему меня ненавидит. И противно все, что связано с моим именем и с моими родственниками. Могла бы проверить и узнать, что одна из моих родственниц переехала в Америку. — Ну, это ты напрасно, — возразил Костя. — Она о тебе ничего плохого не говорила. Хотя иногда жаловалась, что ты нас бросил. «Наверное, зря. Вздыхаю я, глядя на моего взрослого сына. Я мог бы быть и более терпеливым. Но эта стерва создала мне тогда такую райскую жизнь, что я не мог терпеть. А может, потому, что сам отличался несдержанностью? Ну, как я мог быть сдержанным, если был к тому времени одноруким инвалидом? Как я мог терпеливо сносить все ее оскорбления и истерические выходки? Каким образом?» Сейчас, конечно, я ее лучше понимаю, ей было обидно. Девочки с их курса вышли замуж гораздо удачнее. Некоторые офицеры сумели отсидеться в тыловых гарнизонах и дослужиться до генералов. В конце 80-х многие ушли в бизнес, некоторым повезло, и они стали состоятельными людьми. Один открыл свой ресторан, другой магазин. В общем, наверное, она хотела того, чего хотят все женщины обычной стабильности. А какую стабильность мог дать однорукий муж? Вот поэтому она и срывалась. А я на это бурно реагировал. Мне ее упреки казались особенно незаслуженными. И поэтому я ненавидел даже не ее, а себя еще больше, чем ее. У нас глупо получилось. Соглашаюсь я с Костей. Так не должно было быть. Но сделанного не исправишь». Может быть, мы оба были виноваты в том, что произошло. Саша не совсем понимает, о чем мы говорим. Все-таки русский язык для нее не совсем родной. Она уже шесть лет живет в Америке и говорит со всеми остальными только по-английски. Поразительно, как быстро дети забывают даже родной язык. Видимо, самое важное для человека – это его среда обитания. Человек, попавший в колонию, быстро постигает воровской жаргон – Попавший на море овладевает морской терминологией. В общем, человек — существо, приспосабливающееся и к хорошему, и к плохому. Что еще она про меня рассказывала, спрашивая я у сына? Если бы Линкольн повернул в сторону, я бы решил, что они со мной играют. Но он упрямо движется следом. Наверное, собираются доехать с нами, до нашего городка. Пусть едут. Они даже не подозревают, что я включил их в свой план как необходимый компонент, без которого мой план не может состояться. Мы выехали из аэропорта полчаса назад и движемся в сторону Портсмута, небольшого портового городка на побережье нью гемпшира Если Линкольн доедет с нами до Портсмута, это значит, что они собираются преследовать нас до самого дома хотя мы, кажется, договорились, что за мной не будет хвостов. Может, им интересно узнать, кто именно ко мне приехал. Хотя нет, они знают, зачем я поехал в аэропорт. Я не скрывал, что поеду встречать сына, хотя никому особенно не говорил. Но они могут легко проверить, кто именно ко мне прилетел. А может, они и не проверили, и теперь боятся, что я получил этакое подкрепление в лице молодого незнакомца. Я украдкой смотрю на Костю. Не исключено, что они не верят, что это мой сын. Ведь я неожиданно получил подкрепление в лице молодого и здорового человека. Нет, конечно, это всего лишь мои фантазии. Барлоу обо всем знал заранее. Он считает, что получил лишний козырь против меня, не понимая, что я лишь немного изменил свой план. И мой сын, которого они теперь тоже считают заложником, как и мою дочь, не должен достаться им ни при каких обстоятельствах. «Мать говорила, что ты всегда был безрассудным и смелым, и сам в Афган напросился, хотя мог поехать учиться в академию», рассказывает Костя. «Я всегда удивлялся, что ты сам на войну попросился, а когда сам попал служить на границе в Таджикистане, столько всякого повидал, что тебя лучше стал понимать». Однажды мы в засаду попали и два дня отстреливались. Думали, нам крышка. Еле вырвались. Из восьмерых только двое ушли без ранений. Я и мой кореш. Четверо в горах остались. Еще двоих наши ребята вывезли на вертолетах. Трудно было, задаю я дурацкий вопрос. А как ты думаешь? Конечно, трудно. Только тогда я понял, почему ты пошел добровольцем. Ты ведь офицером был. — Вам все равно нужно было пройти через войну, верно? — Не все так просто, как ты думаешь, пытаюсь я ему объяснить. Но как объяснить молодому человеку, что тогда была совсем другая обстановка и совсем другая страна? Я был не только офицером, но и членом партии. И тогда это был наш интернациональный долг. Так, во всяком случае, об этом писали газеты. Хотя Костю успели принять в октября-то, но пионером он уже не был. С другой стороны, он уже взрослый человек, прошедший войну. Должен сам все понимать. У каждого поколения свои идеалы. Кажется, Костя меня понимает. Мать еще говорила, что ты бросил нас, когда начал зарабатывать деньги. Она думала, что ты устроился в какой-то банк и стал начальником охраны. Тогда у ветеранов войны большие льготы были, и она все время пыталась тебя найти, чтобы и нам льготы эти получать. Формально вы ведь не разведены были. Конечно, не разведены, — подумал я. Нужно было об этом догадаться. У меня ведь была неплохая пенсия инвалида войны, хотя она не шла ни в какое сравнение с теми деньгами, которые я ей присылал. Но ей, видимо, было мало. Она хотела получать еще и мою пенсию. Тогда нельзя было разводиться. Пытаюсь объяснить я ему, ведь у нас был ребенок, и нужно было разводиться через суд. А я не хотел находиться рядом с твоей матерью даже в суде, поэтому решил просто уйти. «А она до сих пор не может из-за тебя замуж выйти, вдруг сказал он. «Ведь тогда нужно признать тебя умершим или пропавшим без вести». Нужно было признать пропавшим. Пожимаю я плечами. Какая разница? Меня уже столько лет нет рядом. Ты не хотел нас видеть? Очень хотел. Я немного прибавил скорости, мои преследователи ее тоже увеличили. Кажется, их двое. Было бы неплохо взять с собой винтовку и прострелить им шины, чтобы заставить остановиться. Но, конечно, я не взял с собой оружие. У меня дома три винтовки и пистолет. «В этой стране можно иметь любое оружие в доме, хоть пулемет, лишь бы оно было зарегистрировано на законных основаниях. Но с собой я, конечно, не вожу оружие, тем более в Бостон. Мне пришлось бы объяснять полицейским, зачем я взял ружье или пистолет с собой. К тому же в аэропорт меня могли с ним не пустить, и в мой план не входит перестрелка на шоссе. Костя не знает» какое положение он поставил меня своим приездом, как безумно я хотел его видеть, как хотел его обнять. Но когда он наконец позвонил, чтобы сообщить о своем приезде, я почувствовал, что меня толкают в глубокую пропасть. Но ничего ему не сказал. Про себя я даже подумал, что это тоже испытание, испытание для него и для меня. В конце концов он должен будет узнать обо мне всю правду и уже сам решить, как ему поступить. «Мне всегда хотелось тебя увидеть», — немного мрачно говорю я своему сыну. «Больше всего на свете я хотел оказаться рядом с тобой. Но обстоятельства складывались таким образом, что я не мог вернуться в Россию. Не мог! Ты должен меня понять. Ты помнишь, как тебя украли?» «Смутно», — Костя улыбается. «Кажется, меня куда-то увезли, а потом привезли». «Ничего особенного не помню». «И хорошо, что не помнишь», — говорю я ему, наблюдая за Линкольным. «Тогда меня чуть не убили. Мне пришлось согласиться на обмен. Предложить себя вместо тебя». «Как тебе удалось спастись?» — деловито интересуется Костя. «Я убежал от них. Не нужно рассказывать ему, каким именно образом я спасся. Пусть он не знает, что за его спасение я заплатил жизнями троих преследователей». Пусть он этого никогда не узнает. «Странно», — говорит Костя, — «они ведь могли снова забрать меня. Почему они этого не сделали?» «Они решили, что я погиб», — пытаюсь объяснить я ему, когда в разговор вмешивается Саша. «Ты мне никогда этого не рассказывал?» — говорит она с сильным английским акцентом. «Это неинтересно. Я совсем забыл, что подобные темы не для детей». Этот проклятый Линкольн выводит меня из состояния равновесия. Саша обиженно умолкает. Костя чуть насмешливо фыркает и неожиданно спрашивает меня. «И почему ты теперь Алекс Келлер?» «Что за фамилия? Откуда она у тебя? Ты стал евреем?» — Это немецкая фамилия моей второй жены. Евреем я не стал, хотя отношусь к ним с большим уважением. Здесь, в Америке, их очень ценят за ум и предприимчивость. — Он нас тоже ценят, — хмыкает Костя, — все банки, газеты и телевидение в руках евреев. Хочу тебя сразу предупредить, я стараюсь не говорить менторским тоном, чтобы мои слова не выглядели назидательными, но некоторые основные правила поведения в Америке он должен понять. Здесь не принято говорить такие вещи, не принято кого-либо оскорблять из-за национальной принадлежности. Все, что ты мог себе позволить там, здесь нельзя говорить ни в коем случае. Среди слушающих тебя может оказаться человек, понимающий русский язык, и ни в коем случае не говори слово «негр». Здесь это страшное оскорбление. Нужно говорить «афроамериканец» или «темнокожий», если забудешь первое слово, но слово «негр» забудь навсегда. А моя фамилия – это фамилия Сашиной мамы. Она мне не совсем женой была, пытаюсь объяснить я ему. То есть формально мы не были зарегистрированы, так как я официально был женат на твоей матери. Сашина мама должна была приехать со мной в Америку. Я выговариваю это быстро, чтобы не травмировать дочь, сидящую на заднем сиденье, Но тогда она не смогла. Не получилось. Что не получилось, не понимает Костя. Ничего не получилось. Ну, как я могу объяснить ему свою жизнь в нескольких словах? Для этого нужны две бутылки водки и целая ночь для разговоров. Впрочем, у нас еще будет такая ночь. Мы сумеем еще объясниться друг с другом, как двое мужчин. Сейчас, при Саше, не нужно вдаваться во всякие подробности. У меня была сложная жизнь, Костя. Признаюсь, я сын очень сложная и нелегкая, поэтому я вынужден был уехать. Уехать, чтобы спасти не только себя, но и вас. Много лет назад я думал, что поступил правильно, а теперь не знаю». «Нам о многом нужно поговорить, много рассказать друг другу. Ты работаешь в какой-то фирме?» «В банке», — отвечает Костя, — «в служебной охране банка. После службы в погранвойсках нас охотно берут в такие места. Хотя я собираюсь учиться, думаю поступать в институт». «Вот это правильно. Линкольн едет точно на расстоянии пятидесяти метров от нас». Там двое мужчин, очевидно, профессионалы с железными нервами. Кажется, я знаю одного из них. Или я ошибаюсь. Если я увеличиваю скорость, они тоже увеличивают ее. Если чуть замедляю, они тоже сбавляют скорость. Но у тебя есть девушка?» Интересуюсь я, взглянув на Костю. Он чуть смущенно улыбается. «Есть одна. Но пока не уверен. С этим у меня проблем нет, отец». Можешь не беспокоиться, в Москве сейчас с этим нет никаких проблем. Ну, с этим никогда не было проблем, поддерживаю я его, и мы оба, понимающих, охочем так громко, что Саша на заднем сиденье присоединяется к нам, не совсем понимая, почему мы все смеемся. Мы уже пересекли границу штата, и теперь находимся в Нью-Гемпшире. После Портсмута мы повернем на Портленд, Оттуда в Агасту, столицу штата Мэн, в котором я живу последние шесть лет, только не в самой Агасте, а в небольшом городке Олдтауне, в старом городе, если перевести дословно. Вообще-то здесь часто встречаются и старые индийские названия. Наша река, которая протекает недалеко от моего дома, называется Пенопскот. В ней водится рыба, и очень приятно посидеть на берегу обрыва с удочкой. Но река называется Пенапскот. Разве можно полюбить речку с подобным названием? Здесь всегда что-нибудь раздражающее присутствует, словно плата за комфорт. Мне не нравится, что Линкольн едет за нами так нагло и открыто, словно они уже ничего не боятся. Мне кажется, что они должны быть немного умнее». Или я чего-то не понял. Неужели они думают, что теперь, когда ко мне наконец приехал мой сын, я не смогу пойти на разрыв нашего соглашения? Плохо они меня знают. Или наоборот, слишком хорошо. Они ведь впервые появились больше месяца назад. И потом все время следили. А может, я преувеличиваю свою значимость? Может, кроме моих преследователей, за нами следит ФБР? Или полиция, которым интересно поконтролировать визит молодого человека, так неожиданно прилетевшего ко мне. Фамилии у нас разные, но и ФБР вполне могут решить, что я согласился на предложение мафии, вызвав помощника из России. Или не могут. Почему я думаю, что здесь царство идиотов? Конечно, им всем далеко и до наших бандитов, и до нашей милиции, но здесь тоже умных людей хватает. Кроме того, Америка – это великая страна учета и компьютеров. Они все могут проверить, слечить, посмотреть, проконтролировать. После того, как появились электронные карточки, компьютерные системы, мобильные телефоны и интернет, человек уже не имеет возможности жить прежней жизнью. Теперь о каждом вашем шаге становится известно. Каждый ваш разговор заносится в компьютер, Каждый платеж фиксируется, каждое продвижение известно. Наверное, для американцев это так и должно быть, и вообще для европейцев, живущих по своим внутренним законам, а вот для всего остального мира. Многие американцы очень набожные люди, и они соблюдают библейские заповеди не потому, что многие из них зафиксированы в виде законов «Не укради» или «Не убей». Нет. Они поступают так именно в силу своего воспитания и глубокой веры в Бога. Я всегда завидовал людям, которые верят в Бога. Им, наверное, легче жить на свете, чем мне. Комсомольско-партийное воспитание сказалось, и я, конечно, неверующий, Хотя дочь Сашу приучил молиться, и она ходит вместе с соседями на воскресные проповеди. Пусть ходит. Верующие люди всегда бывают чище и целомудреннее. У них есть свои внутренние законы, а вот у меня таких законов нет. И я могу убить тех двух незнакомцев, которые так упрямо едут за мной по шоссе. — Ты о чем-то задумался? — спрашивает Костя. — Да, отвлекаюсь я от своих мыслей. Мне кажется, что нам нужно где-нибудь остановиться и перекусить. Как ты думаешь? Ну, «В самолете нас неплохо кормили», — сообщает он, — «но если ты и так считаешь, давай остановимся». «Обязательно. Я смотрю на Линкольн, который прямо идет следом. Ошибка всех моих преследователей только в одном. Они считают меня инвалидом, считают меня одноруким дебилом, который не в состоянии справиться с двумя амбалами». Придется их огорчить. Я совсем не хочу, чтобы они портили мне свидание с сыном, состоявшееся через столько лет. Нужно показать им, какой я инвалид. Кроме того, у меня есть свой план, который я уже начал притворять в жизнь. Сейчас самое время для реализации его первого этапа. Я ему устрою небольшой концерт, показательное выступление, и сделаю это так... Чтобы отучить их портить людям настроение. Кажется, не доезжая до Портсмута, мы можем свернуть на Гринленд, небольшой городок, в котором я дважды бывал. Там мы заодно и пообедаем и дадим урок нашим преследователям.